Глава 14. Эви припарковала машину за 3 квартала от своей квартиры и пешком пошла домой. Пол, наверное, уже приземлился и прошёл паспортный контроль. Если не случилось никакой задержки, он должен быть дома. На первом курсе университета, под влиянием феминистских идей конца 70-х, Эви решила взять девичью фамилию матери Милтон, несмотря на возражение и матери, и бабушки. Ты очень обедишь своего отца, сказала Кити Милтон. Он не будет возражать, настаивала Эви. И действительно, услышав наконец эту новость, он посмотрел на неё странным взглядом, в котором при желании можно было прочесть одобрение, словно выбирать себе фамилию это вполне нормально. В любом случае, её решение никак не было связано с отцом. Это был удар по патриархату. Она будет Эвелин Милтон, и точка. Она и предположить не могла, что её фамилия будет вызывать иронические комментарии однокурсников и профессоров в первый день занятий по каждому предмету в университете и аспирантуре. За исключением семинаров по афроамериканской поэзии под руководством аспиранта Пола Шлезенгера, человека, в которого она влюбилась, то ли за его молчание, то ли за пристальный взгляд, а может и за то и за другое, из-за которого вышла замуж. Он глазеет на тебя. Будничным тоном сказала ей одногруппница во время экзаменационной недели. Весь семестр глаз не спускал. "Вовсе нет", улыбнулась Эви, хотя знала, что это правда. Внутренняя жизнь пола специалиста по Джеймсу Болдуину и поэтике чёрной расы проходила среди книг, и Эви представляла, что книги расставлены у него в голове, как стремянки у стены, ведущие к высоким окнам. Казалось, он читает всё подряд, и у него есть мнение обо всём прочитанном. Более того, он мог сплести паутину, связывающую прочитанное с тем, что он видел в супермаркете или слышал по радио. Деллен, дело Дрейфуса, поэзия трубадуров, одно лето в Аду неважно. Стоило его зацепить и мысли Пола мгновенно развёртывались в предложения, которые легко складывались в абзацы. В нём помещался весь мир. мягкий со студентами и беспощадный к собственным слабостям, он был, по общему мнению, великолепным преподавателем, настоящим чудом. Через 2 дня после экзаменов он позвонил на телефон в общежитии Эви. Тот самый аспирант, сказала девушка, ответившая на звонок, и передала ей трубку. И за те несколько секунд тишины, прежде чем он заговорил, Эви всё решила. Привет, Эви, поздоровался он. Да, сказала она. Что бы это ни было. Да. Они сблизились легко и быстро, как будто давно ждали друг друга. Они понимали друг друга, и им были не нужны слова, хотя он был евреем со окраины, а она, патрунивал пол, принадлежала к тем семьям, которые купили Манхэттен за горсть ракушек. Неправда, протестовала она, улыбаясь, хотя в этом была доля истины. Многие хотели сидеть и сидели за их столом долгими вечерами. Их союз был неопровержимым доказательством того, что в мире интеллекта царит демократия, а также свидетельствовал, думала Эви, как ни похоже она на свою семью. Когда Эви впервые назвала родителям фамилию Пола, мать удивлённо заморгала. Шледенгер, повторила она. Он еврей? Да, мама. Джон расхохоталась, не отводя взгляда от дочери. И этот тихий беспомощный смех заполнил пространство между ними. Джон пыталась прикрыть рот ладонью, но тщетно. В конце концов она опустила руку, не в силах сопротивляться рвавшемуся наружу смеху. Ради бога, мама, это не шутка, сдержанно сказала Эве. Если ты хотела меня оскорбить, то выбрала наилучший способ. Нет, Джон открыла глаза, пытаясь сдержать смех. Нет, конечно, это не шутка. Всё это не шутка. Она помолчала. Просто я ничего не замечала. В таком случае, добро пожаловать в 20-й век, извивительно заметила Эве. От него не убежишь. Мне всё равно, сколько учёных степеней ты получишь, размахивая вилкой, рассуждал приятель её отца на званом ужине. Сколько денег ты заработаешь, сколько раз ты будешь рисковать ради успеха, всё это неважно. Всё сводится к тому, чтобы заполучить подходящую девушку. Вот главный секрет. Секрет успеха. Но Эви не стала задавать вопрос, на который он намекал. Хотя была первой женщиной в семье, переступившей порог университета Лиги плюща, хотя бы и еле. Эви улыбнулась ему и кивнула, словно они были заговорщиками за получить подходящую девушку. Она повела себя так, как её научили вести себя со старшими, согласилась, но всё равно вышла замуж за Пола Шлезенгера. В их первое лето Они снимали комнату в общей квартире. Два письменных стола у противоположных стен, матрас на полу под единственным окном. Они работали в полной тишине, но рано или поздно один из них не выдерживал, поворачивался, преодолевал расстояние между столами, и супруги перемещались на матрас. В те дни их молчание было наполнено желанием, даже когда они куда-то выходили или работали в разных помещениях. А в конце дня они разговаривали. И за их словами было будущее, за их словами было движение к жизни и к ночи. Они защитили диссертации, начали преподавать, у них родился Сэт. Они купили квартиру, получили постоянные должности в университете, приобрели известность. Годы приходили и уходили. Они работали дома, но поздним утром она подняла голову и видела его, стоящего в двери её кабинета. Ей его не хватало, поняла она в тот вечер, поднимаясь в лифте в свою квартиру. Он слишком долго отсутствовал. Пожилая женщина на улице, спета взбегающей по лестнице в библиотеку мать, каждое утро приходившая к ней во сне, жизнь продолжалась во всём её разнообразии. И пол требовал с ей, чтобы поставить все эти фрагменты на место. Пол. Она замерла на пороге, прислушиваясь. Я здесь. откликнулся он из своего кабинета Он стоял спиной к двери, собираясь прикрепить фотографии к пробковой доске над письменным столом Эви увидела, что он сделал, что собирался, и сделал хорошо Привет, она остановилась в двери и улыбнулась Привет. Пол повернулся, посмотрел на неё и улыбнулся в ответ. Его тёмные волосы уже начали серебриться, но куртка сидела так же элегантно, как и в 25. предавая ему спортивный вид, хотя он всю свою жизнь только и делал, что читал. Эви подошла к мужу, он притянул её к себе, и она словно растворилась в его объятиях. От него пахло самолётом и долгой дорогой, но самое главное им. Комната исчезла. Эви крепче прижалась к нему. Он напрягся, как будто её прикосновение напомнило ему о чём-то, и осторожно отстранился. Эви подняла голову, На его лицо пронеслась буря, яростная и стремительная. Пол. Послушай, он сунул руки в карманы и опустил взгляд. Что? спросила она немного испуганно. В чём дело? Прозвенел дверной звонок. Что? Её глаза широко раскрылись. Что происходит? Это Дерил, объяснил Пол. Дерил? Зачем? Он позвонил мне, когда я ехал в такси. Я сказал, чтобы он приходил. Но только с дороги. Знаю, он смехчился, но я хотел показать ему вот это. Пол указал на фотографии, которые прикреплял к стене. Камне приткновение? Да, кивнул он. Звонок прозвенел снова. Иду, крикнул Пол. Эве несколько мгновений смотрела на то место, где только что стоял её муж, потом подняла рассеянный взгляд на ряды фотографий на стене. Что случилось? Привет, дорогая. На пороге возник Дэрил Нортон с бутылкой вина в руках. Дерел, один из многочисленных рыжеволосых мальчишек, которые как трава росли по всему соединённому королевству, двадцатилетним уехал в Штаты, где сделался очаровательным и ядовитым английским цветком, экзотическим растением в теплице аспирантуры, где Анис и Эви дописывали свои диссертации. Он был одним из самых надёжных спарринг-партнёров и для Эви, и для Пола, желающий и умеющий находить даже намёк на претенциозность в новые идеи. Перед публикацией любая идея проходила через стадию черновика для Дэрила. Привет. Она подставила щёку для поцелуя, всё ещё несколько растерянная. Дэрил принёс китайской еды. Донёсся голос с пола: "Давайте поедим, я умираю от голода". Их вдруг ещё за дверью. Эви ничего не оставалось, как последовать за ним через коридор в столовую, где пол вытаскивал из пакета горячие контейнеры и палочки для еды. раставлял тарелки и бокалы. Казалось он наэлектризован усталостью и волнением. Дэрил откупорил бутылку, и все сели за стол. Через распахнутые окна в квартиру струился июньский вечер. Эви отпила глоток вина и не отрывая глаз от пола, сидевшего напротив, приняла у него тарелку с едой. Дэрил о чём-то спросил, потом ещё, и к разговору присоединилась Эви. Все расслабились. Но Эви продолжала наблюдать за мужем, бросая на него короткие взгляды, словно сквозь деревья в лесу. Они перешли на привычный, понятный только им жаргон, подчёркивавший их близость. И всё же сегодня в атмосфере присутствовало что-то ещё, что-то новое, рвенье и стремительность, словно пол спускал Эви с утёса на раскалённом канате, который было невозможно удержать, и пол смотрел на неё и снова отводил взгляд. Внимательно слушая Дэрила, он склонял голову, словно улавливал за словами друга музыку. Эви хорошо знала эту позу, означавшую, что муж внимательно слушает и в то же время почти ничего не слышит. Склонённая голова, кивок, устремлённый на собеседника внимательный взгляд всё это было неотразимым, гипнотически притягивало людей. Эви видела, что он пропускает слова Дэрила мимо ушей. прячатся под рассуждениями собеседника, думая о чём-то своём. Именно в такие моменты отчётливее всего проявлялась их связь. Она смотрела, как Пол слушает и понимала, что происходит у него в голове, в отличие от остальных. Он мог кивнуть, сделать паузу, а затем повернуться, чтобы встретить её взгляд. И это было как удар током, как прикосновение к сердцу. Теперь она наблюдала за ним, знакомым незнакомцем. Он не поднимал на неё глаз. А что теперь висит на бельевой верёвке профессора Милтон? Дэрил повернулся к ней, закончив расспрашивать Пола. Я целый месяц тебя не видел. В памяти всплыло сегодняшнее утро в её кабинете. Скепсис Хейзел, и Эви вспыхнуло внутренне ощетинившись. Конец моего племени, последних из четырёх сотен, небрежно сказала она. Маленькая монография с предварительным названием Закат старой элиты. твоего племени пол наконец посмотрел на неё. "Шучу", сказала она. "Четырёхсотен чего?" спросил Дэрил. "Семей старого Нью-Йорка, которые помещались в бальном зале миссис Астер и на страницах светского справочника". "А вот и название для книги", заметил Дэрил, "всё дальше от бала у Астер, но некоторые владеют половиной острова в Мэне". Вставил пол. "Так что не слишком далеко". Эвена хмурилась. С её стороны всё это было не всерьёз. Зачем упомянула об острове Крокет? Никому из нас это не по карману, парировала она. Неизвестно, как долго мы сможем его сохранить, этот старый захламлённый дом на скале посреди океана. Именно в таком тоне она привыкла говорить об острове, практически и равнодушно. Ты в это не веришь, и сама это знаешь, сказал Пол. Ты ни за что бы так не сказала, если бы думала, что действительно его лишишься. Но такая возможность вполне реальна, ответила она, глядя ему в глаза, потому что из всех моих кузенов только один хоть сколько-нибудь зарабатывает. Но возразил Пол: "Всегда находится тётушка Мод или двоюродный дедушка Джонатан, который умирает в самый подходящий момент, оставляя в наследство приличную сумму". "Да, верно", кивнула она и покраснела. "Куда он конет?" "80 лет назад Милтону купили его за 1500 долларов", объяснил Пол. Одно из этих королевств в Новой Англии, где каждый вечер рыбаки оставляют вам в ящике омаров, словно молоко. А огромный кусок скалы, такой красивый, что от него невозможно отказаться. Эви протянул Дерел. Я и не подозревал, ты это от меня скрывала. Прямо ж королевство, запротестовала Эви, глядя на пол, хотя прекрасно понимала, что это безнадёжная битва. А что вы там делаете? спросил Дерел. плаваем на яхтах. Она сделала глоток вина. Пьём, играем в захват флага. Правда? Разве ты не так это себе представляешь? шутливо спросила Эве. Летний дом патрициев, загорелые лица, обращённые к ветру, ладони на румпеле, аристократия у руля. Так ведь? Дерил, подняв бровь, посмотрел на Пола. Остров, произнёс он и присвистнул. Твоя семья владеет целым островом. Он заново наполнил свой бокал. Как необычно, как изысканно старомодно. На глазах у Евы фантазия обретала реальность. Остров производил свой обычный эффект, становился больше, чем островом. Не совсем ответила она. Туда всегда кто-нибудь приезжал, кого нужно было развлекать, по ичаям или виски, постоянно новые лица. По лицу Пола пробежала тень. Как неудобно, сухо заметил Дерл. Итак, по-американски. Точно. Эви наклонилась вперёд и пальцами прижала воск на краю одной из больших свечей, не позволяя ему стекать вниз. Кто им владеет? Я и мои кузены после смерти наших родителей. Но Эви собирается продать свою долю, тихо сказал Пол, глядя на неё через стол. По крайней мере, собиралась. Эви не поднимала на него глаз. Во что обходится его содержание, настойчиво расспрашивал Дэрил. Точно не знаю, сказала она. Этим займёт трастовый фонд. Не знаешь, удивился Дэрил. И не интересовалась? Эви покачала головой. И что будет потом? Что ты имеешь в виду? Эви не хотела, чтобы разговор крутился вокруг острова, не хотела его обсуждать. Что будет, когда в фонде закончатся деньги? Как вы его сохраните? Это уже было слишком. Она в упор посмотрела на Дерело. Мытьём или катанием, пусть им померу своих детей, сами станем нищими. Неплохой план, он весело рассмеялся и поднял бокал. За будущее прошлого. Эви слабо улыбнулась, подняла свой бокал, выпила, затем взяла тарелки полуи Дерела и вышла через творческую дверь на кухню. В кухне на всех поверхностях не было ни сантиметра свободного места. Сплошное нагромождение тарелок, оставшихся от завтрака, и упаковок от китайской еды. Какой-то последний день Помпеи. Эви поставила тарелки на плиту, чувствуя себя раздражённой и беззащитной. С какой целью пол завёл разговор об острове? Что это с ним сегодня? Она открыла шкафчик, взяла стакан, наполнила водой из крана и залпом выпила. Когда Эви вернулась, столовая была пуста. Она прошла по коридору на звук голосов в кабинет Пола. Там мужчины рассматривали фотографии камней-преткновения, прикреплённые над письменным столом. Тысячи подобных камней были вмурованы в мостовые и тротуары Берлина, обозначая места, где жили или работали евреи до депортации или помещения в концентрационный лагерь. Три камня-преткновения были установлены перед дверью дома, где снимал квартиру Пол. И когда он позвонил Эйви на следующий день после приезда в Берлин, то не мог говорить ни о чём другом. Это очень трогательно, сказала она. Не просто трогательно, возразил он. Это объясняет всё, всё, о чём я думал. Как? Не знаю, его голос звенел от волнения. Пока не знаю. До да, Холокоста объяснял полдерело. Если кто-то спотыкался о камень мостовой, то говорил, что здесь должно быть похоронен еврей. Таким образом, камни преткновения сделали старую поговорку буквальной. Он прислонился к краю стола. Я когда-то слышал об этом проекте, но потом забыл, историю на тротуарах, задумчиво произнёс Дэрил. По всему городу, полкивнул. Эви подошла и встала рядом с ними. Аккуратные ряды маленьких латунных табличек у них над головами были похожи на наборный шрифт. Здесь жил или здесь работал? потом имя, дата рождения, дата депортации и последняя дата убийства. Эти были на улице перед квартирой в Шониберге, где я жил. Пол указал на верхние три имени, похожие родственников. Здесь жили и работали Артур, Софи Кронер и их дочь Милдред. Дерыл умок. Геде мутикт. Он ниже наперевёл пол и доведены до смерти 1941. То есть Вероятно, покончили с собой, не дожидаясь ареста. Эви вздрогнула. Похоже, примерно в это же время депортировали их дочь. В тот же день, раньше. Не думать об этом было невозможно. После того, как я увидел первые три камня у моей двери, я начал фотографировать все, которые попадались мне на пути, а потом уже не мог остановиться. Я раздобыл список мест, где установлены камни, и попытался найти каждый. просто постоять там на том месте, где стояли они перед тем, как их увезли. 1930 родился, 1943 депортирован. Каспер Байер, Паула Байер. Убит во свинцами в Дахау, в Заксенхаузине родился, жил, работал, арестован, убит. Юлиус Оппенгейм, Фрида Трю, Эфраим Ворман. Последний ряд фотографий замыкали три камня, похоже установленные в память об одной семье. Здесь жили Эльза, Герхард и Вильгельм Хофман, прочла Эви. Отца забрали первым в 1936 году и вскоре убили. Мать забрали в июле 1941, убили в 1942, а их сына Эви попадалась вперёд. "Да", сказал Пол, заметив куда она смотрит. Отец умер первым в Саксенхаузене, мать в Плюцензее. Это берлинские тюрьмы. Но посмотри на последнюю табличку, мальчика. Er mordet hier. Убит здесь. Мальчика убили перед его домом на Ленинштрассе, в Митте, в самом центре города, на том месте, где я стоял. Они все смотрели на фотографию. Ему было 11. Боль в его голосе казалась осязаемой. Именно эта табличка меня потрясла больше всего. Я возвращался к их камням. Они жили недалеко от института, и чем чаще я проходил мимо этого камня, над этим камнем, вокруг этого камня, тем чаще спрашивал себя, видел ли кто-нибудь, как это произошло. Кто? Я представлял людей на улице, которые стояли на том же месте, может, в нескольких шагах от него, мужчины, проходившие мимо, на женщину выгуливавшей собаку те, кто видел, как людей забирают, дерил внимательно слушал, склонив голову. и я начал воображать другие камни, установленные по всему городу вокруг камня приткновения. пол отвернулся от фотографий. камень для каждого очевица. камни для толпы. он умолк. но я не понимаю, после короткой паузы сказал дерил. какое отношение всё это имеет к теме твоей работы? Где у Генри Джеймса евреи? спросил Пол со слабой улыбкой. Насколько я помню, у Генри Джеймса нет евреев, сухо ответил Дэрил. За исключением Деронды. А почему? Вокруг него повсюду были евреи: в Лондоне, в Венеции, и уж точно в Нью-Йорке. Продолжай. А чёрные у Натаниэля Готорна? Где они? наступал Пол. Он писал не о них, возразил Дэрил. Совершенно верно. внул пол. Именно это я и хочу сказать. У Готтерна нет чёрных, потому что он должен был увидеть их реальными людьми, представить их, поместить в свой сюжет. Ради бога, пол, сказала Эве. Разве, вы знаете, он считал их человеческими существами? Разве? Тогда где они? Эве не ответила. Все, кого нельзя увидеть на поверхности. Вот в чём суть. Но они присутствуют незримо. Голос Пола звучал уверенно. Вот о чём напоминают нам камни предконавения. Мы были там. И Пол повернулся к Деррилу. Что если место может помнить, что произошло? Что если место может говорить? Что если память заставит нас остановиться на бегу? Так, Деррил внимательно смотрел на него. Продолжай. Что если бы мы рассказали о том, что происходило на этой земле? Как немцы Что если бы эта страна поставила камни в память о каждом рабе, имена, места, откуда их привезли, места, где их продали, по всему югу, на каждом невольничем рынке юга. Что если бы эта страна бросила нам под ноги всё, что было и сказала: "Вот, смотрите, смотрите сюда, не проходите мимо. Джозеф продан, Анна продана, Харит продана". Он выдержал паузу. И перепродана, а потом он заговорил медленнее. Что если установить камни для всех остальных? Что если установить камни всем? Камень в память о том, кого продавали, а также камень в память о тех, кто смотрел. Смотрел и отворачивался. Что если бы мы это сделали? Но, «Ну, во-первых, тогда бы у нас не было искусства, возразил Дерил, потому что искусство раскрывает тайны. Но у нас была бы правда. Да, согласился Дерил. И что потом? Точно. Лицо Пола расплылось в улыбке. Именно об этом я и размышляю. Каково станет искусство, когда всё, что произошло, выставлено на всеобщее обозрение? Когда то, что было похоронено, высечено в камне, и все его видят? Какой была бы литература этой страны, её живопись, её фильмы и стихи, если бы не требовалось снова и снова раскрывать американскую тайну? Это было. И это происходит теперь. Бог мой, при свиснул, ударил. Послушал бы ты себя. Перестань с раздражением, подумала Эви. Камни, память, раса, нагромождение слов. Давай прекратим это, мысленно взмолилась она, но поло было уже не остановить. Рабство не было тайной, подала голос Эви. И теперь не тайна. Нет. Но на улице в Южной Каролине, Кинтоки или Верджинии чёрного мужчину, женщину или ребёнка вели на поводу как лошадь. И белый мужчина, или женщина, или ребёнок отворачивались. Вот что я имею в виду. Этот момент сидит в каждом из нас, белым и чёрным. История передаётся внутри нас. Булдюн писал об этом 60 лет назад. Я теперь отчётливо это вижу. И мы бесконечно снова и снова воспроизводим это привычное повседневное зло без различия первородный грех Америки. И мы все застряли в нём. Чёрный смотрит на белого и говорит: Ты, ты, ты. А Белый смотрит на Чёрного и думает: "Не, я, приятель, я тебя не покупал". Они отвели взгляд, Эви поняла, куда он клонит. Пол кивнул. Но не все заметил Дэрил. Не все согласился Пол. Но мы повторяем то, о чём не знаем или говорим, что не знаем. И пока мы это не поймём, мы обречены всё повторять снова и снова. Мы же всё время это признаём, о чём ты говоришь? Конечно, кивнул Пол. Мы преподаём историю в школе, говорим об этом. Но всё равно в этой стране при знакомстве с чёрным приходится доказывать, кто ты, правда? Она нахмурилась. Что ты имеешь в виду? Ты должен доказывать? Вы оба должны убедиться, что ты не такой белый человек. Нужно доказывать, что ты не расист? Пол кивнул. Мы должны оттринуть тот момент на рынке, который сидит в нас, но не можем. Это американская история. Эве Забученко покачала головой. Слишком примитивная аналогия. Какая? Немцы и белоамериканцы? Всё не так просто. Почему бы и нет, возразил пол. Потому что люди это люди, Эви посмотрела ему в глаза. Их жизнь сложна, жизнь не укладывается в выбор между чёрным и белым. Люди слепы, но исполнены добрых намерений и видят настолько далеко, насколько могут. полня отрывал от неё взгляда. Ии продолжала Эви: большинству людей в этой стране не нравится, когда им напоминают. Большинству белых людей, уточнил пол. Да, но зачем так формулировать? Это обрывает разговор. Потому что это правда, повторил он. Эви раздражённо тряхнула головой. Бабушка, кича часто повторяла, что о некоторых вещах лучше умолчать. Дэрил фыркнул. Но ты ведь в это не веришь, правда? Ты не оказалась бы там, где ты теперь, если бы сидела смиренно и помалкивала. Знаю, щёки Эви залил румянец. Хейзел утром говорила ей то же самое, но иногда я задумываюсь над тем, как мы говорим то, что говорим. Твоя бабушка также называла меня евреем, который женился на Эве, напомнил ей Пол. "Ого", сказал Дерю. "Послушай, Пол, это нечестно", вспыхнула Эви, уже не скрывая своего раздражения. "Мы прекрасно знаем, как это было в 30-е". Ни один человек из того поколения не выражался политкорректно. Даже письма Элеоноры Роузвельт изобилуют маленькими вспышками раздражения по поводу того или этого еврея на вечеринке. И как это было. Не отводя взгляда, Пол достал из кармана куртки фотографию и протянул ей. Пикник в парке явно много лет назад. Несколько человек сидят на солнечной полянке, повернувшись к камере и явно радуясь, что их фотографируют. Мужчины в костюмах и галстуках Женщины сидят поджав ноги в юбках, кажется, по моде тридцатых годов. У одной из женщин тёмные вьющиеся волосы, словно вырвались на свободу и волной ниспадают на шею. Сидящий рядом мужчина повернулся к ней, как будто пытается расслышать, что она говорит. Эвис склонилась ниже. "Что ты мне хочешь показать?" спросила она, нахмурившись. Пол ткнул пальцем в каждого мужчину, сидевшего на траве. "Нацист. Нацист. Нацист." Попс, подумала она, поднимая взгляд на пола. Это же Попс. Да, сказал он, глядя ей в глаза. Вот как это было.